Часть 10. Замена сооружения. На следующий день я велел срубить множество деревьев и показал, как мастерить легкие защитные приспособления. Решетки, состоящие из двух частей. Внешней длиной 6 локтей, а шириной 2, и внутренней шириной 1 локоть, а длиной 5. Каждое приспособление защищало 6 человек. Двое несли его. Двое несли У двоих в руках были деревянные тупые копья, а последние два воина держали на изготовку деревянные копья с острыми металлическими наконечниками и луки со стрелами. Теперь воинам стало удобнее. Они могли передвигаться по лесу, не опасаясь внезапных нападений к Сепехузу. Когда противник приближался... Воины с тупыми копьями должны были напасть на него и опрокинуть, открыв звёзду, а лучники копьеносцы имели для поразить цель копьём или стрелой, смотря по обстоятельствам. Рост ксепехузов Е2 превышал полтора локтя, и я велел сделать решётки так, чтобы их внешняя часть оказалась во время ходьбы на высоте локтя с четвертью над землёй. Для этого связующие планки были слегка наклонены. Решётки хорошо защищали от внезапного нападения. Ксипехузы двигались только в вертикальном положении и не умели преодолевать неожиданных препятствий. Конечно, ксипехузы могли поджечь решётки. Я это предвидел, но для этого им пришлось бы приоткрыть свои звёзды в пределах полёта стрелы. К тому же, решётки загорались не сразу, и при быстром передвижении чаще всего можно было избежать опасности.